Грех — это оскорбление и возмущение против святого Бога. Дьявол настолько искусно ослепил человека, что он не сознает, что его отношение к Богу греховно. Обычно, когда человеку говорят о его греховности, он удивленно спрашивает, «А что я сделал? Я ничего не украл» не блудодействовал, никого не ограбил, каждому стараюсь относиться как положено. Человек, желая показать высоту своей нравственности, смотрит только на отношение к окружающим людям. Бога он исключает и не допускает мысли проверить свое отношение к Богу, посмотреть на свою вину перед Ним и осознать ответственность за свои поступки. Какой искусный обман падшего человека! И все же каждый грех — это протест и возмущение против самого Бога. Это отличительная особенность греха. Грех — это неуважение воли Божьей, это не признание Его святых повелений. Именно поэтому грех является оскорблением его божественной сущности, святости, праведности и любви. Человек, делая грех, становился и становится на сторону первого мятежника, то есть дьявола, который сначала согрешил, и этим открыто сопротивляется Богу, вступая на путь вражды с Ним и Его намерениями. Первое послание Иоанна, 3 глава, 8-9-10 стих и Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 стих. Каждый грех, от самого малого до самого большого, как бы говорит, не хотим, чтобы Он царствовал над нами, Господь характеризует таких людей, как тех граждан, которые ненавидели человека высокого рода и были мятежниками. Евангелие от Луки, 19 глава, 14 стих. Точно так же Бог относится ко всякому делающему грех. Ибо как первый грех Адама и Евы был самовольным выходом из-под Божьего влияния, был выбором позиции самоопределения и самоуправления, был отрицанием притязаний Божьих, желанием быть как Бог, так и каждый последующий грех является продолжением первого греха. Нет разницы между великим и малым грехом, потому что по природе своей грех является посягательством на Божий суверенитет, отрицанием его единовластия над творением и попыткой низложить Бога, если не по отношению к другим, то хотя бы по отношению к себе. Грех от начала и до конца является возмущением и враждой против Бога, его воли и закона. Воля Божья и воля человеческая, сталкиваясь друг с другом, приводят к тому, что ничтожное создание отвергает Бога, а на его место встает сам человек. Это происходит при каждом неблагородном поступке, при каждой греховной страсти, которой мы даем место в сердце, при каждом пустом или нечистом слове и при каждой несвятой мысли. И если грешник еще открыто не отвергает Бога, то эти грехи все равно являются ничем иным, как отвержением. Если в мышлении, Этого человека не произойдет решительной перемены, то он пойдет дальше по пути отступления и дойдет до открытого отвержения Бога. Бог на каждый грех смотрит как на отвержение его воли и его самого. Что это действительно так, показывают некоторые примеры из Священного Писания. Когда израильский народ плакал вслух Господа и говорил, кто накормит нас мясом, Бог ответил, вы презрели Господа. Это презрение проявилось в ропоте. Для чего было нам выходить из Египта? Книга чисел, 11 глава, 18-20 стих. В дни судей Израиль во что бы то ни стало захотел, чтобы у них был царь, как у прочих народов. Их не удовлетворял пророк Самуил. Господь, обращаясь к Самуилу, сказал, «Не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». Первая книга царств, восьмая глава. Шестой, седьмой, восьмой стих, десятый и девятнадцатый стих. «Отверг Бога вскоре и царь Саул, когда пощадил овец и волов Амалика и привел их для жертвоприношения». Первая книга царств, пятнадцатая глава, пятнадцатый стих. Самуил сказал об этом так. «Непокорность»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 и ставит на его место что-либо другое. По этой причине Господь ополчается против греха. Господь сказал однажды о всем Израиле, «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. Книга пророка Осии, 4 глава, 6 стих. Рассмотрев примеры отвержения Бога, мы видим, что люди пришли к этому, совершая обыкновенные грехи перед Богом. В первом случае было похотливое желание, относящееся к телесной пище. Во втором – гордое стремление не отставать от других народов. В третьем – проявилась жадность на военную добычу. И в четвертом – нежелание учиться у Бога. Все это были обыкновенные грехи, которые мы встречаем каждый день. Тем не менее – В приведенных случаях Господь установил. Поскольку Он Сам и Его воля отвергнуты, последовали наказание. О, если бы грешник всегда сознавал, что каждым грехом он отвергает Бога! Да и верующий должен раз и навсегда понять это. Если грех Есть отвержение Бога и Его воли, то кем же тогда является человек, делающий грех? Смутит ли нас определение Бога, когда Он называет грешника своим врагом? Простые плотские помышления человека, в том числе и верующего, Он называет враждой против Бога. Послание к римлянам, восьмая глава. Седьмой стих. «Даже дружбу с миром, на которую пошел верующий, он называет враждой против Бога». Послание Иакова, 4 глава, 4 стих. Вот что говорит апостол Павел о состоянии колосян до уверования. «Вас, бывших некогда отчужденными, и врагами по расположению к злым делам. Послание к колосянам, 1 глава, 21 стих. В послании римлянам апостол Павел пишет о Христе, что Он умер за нас, когда мы были еще врагами. Говорится в 8, 9 и 10 стихе. Несмотря на то, что сам апостол Павел был евреем, А христиане в Риме, язычниками, он не делает никакой разницы в их отношениях к Богу. Он поставил себя и римлян на одну ступень. Мы были врагами Богу. Каким ужасным злом является грех по своей внутренней сущности, если он делает человека врагом Божьим? Но нам надо быть последовательными и признать, что грех делает Бога врагом человеку. Когда Саул отступил от Бога и пришел к волшебнице, Самуил сказал ему, «Для чего же ты спрашиваешь меня?» «Тогда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим». Первая книга царств, 28 глава, 16 стих. А некогда великом израильском народе пророк Исаия говорит, «Они возмутились и огорчили святого духа его, поэтому он обратился в неприятеля их, сам воевал против них». Книга пророка Исаии, 63 глава, 10 стих. «Гнев Божий не придет на грешника». Но если грешник не ищет спасения и примирения во Христе живой верой, то гнев Божий пребывает и впредь будет пребывать на нем. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. «Потому Господь предупреждает нас, чтобы мы боялись греха, ибо Бог есть судья праведный, и Бог всякий день строго взыскивающий» если кто не обращается. Он изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его, приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. Говорится в 7-м псалме, 12-м, 13-м и 14-м стихе. О том, что рука Господня найдет всех врагов его, говорится в 20-м псалме, с 9 по 13 стих. О том, что они погибнут, говорится в книге Судей, 5 глава, 31 стих, в 36 псалме, 20 стих, в 91 псалме, 10 стих. О том, что все враги будут положены в подножье ног его, упоминается в 109 псалме, 1 стих, Евангелие от Матфея, 22 глава, 44 стих, О том, что они будут избиты перед ним, мы читаем Евангелие от Луки, 19 глава, 27 стих. О том, что они будут брошены в ад, читаем в Псалме 9, 18 стих. «И огонь гнева его будет сжечь их до ада преисподнего», говорится в книге «Второзаконие», 32 глава, 22 стих. Люди, не сокрытые во Христе, «Все, без исключения, являются по природе чадами гнева», утверждает апостол Павел в своем послании к Ефесинам. вторая глава, третий стих. Грех — это не только слабость человека, не только большое несчастье, заслуживающее нашего и Божьего сострадания. Грех — бесконечно большее зло, Грех есть вражда, мятеж против единого, законного Господа и Бога. Грех как бы побуждает святость и справедливость Божью совершить наказание и сам как бы дает меч в его руку для возмездия. Если бы грех не был прямым мятежом против Бога, то человек мог бы без примирения и без принесенной Христом жертвы вновь вернуться к Нему. Необращенный человек, не видя того, что его грех имеет прямое отношение к Богу, думает, что Бог может простить его, не принимая во внимание смерть Христа. Но как только человек начинает понимать, что грех — это оскорбление и восстание против Бога, ему становится ясно, что он нуждается в чем-то большем, чем простая милость, и что он должен чем-то возместить Богу свой долг. Это заблуждение, в которое впадают люди, не имея света свыше. Человек сам хочет определить размер возмещения своего долга и исполнить задуманное. Бесконечного Бога он измеряет своей меркой – и предлагает Богу выдуманную самим жертву. Очень хорошо это подтверждает история языческих народов с их различными жертвоприношениями. Грех вызывает возмездие. Послание к римлянам, 6 глава, 23 стих. Грех — это долг, который нуждается в такой уплате, где все должно быть точно взвешено и учтено, чем именно платить и в каком размере может определить только один Бог. Он знает все в совершенстве. Он есть Тот, против Которого согрешили. Он знает всю мерзость греха во всей его глубине. Только Господь может сказать, Какая жертва за мятеж человека против Бога может полностью удовлетворить его и быть соизмерима с его величием? Господь открыл в Священном Писании, что всякому, делающему грех, будь то злодей, преступник или враг, нет никакого другого возмездия, кроме смерти. Послание к римлянам, 6 глава, 23 стих. И книга пророка Иезекили, 18 глава, 20 стих. Каждый, воспротивившийся Богу человек, какого бы происхождения он ни был, подвергается смерти. Все приносимые левитами жертвы во время богослужения в храме и каждое пророчество о Христе, взявшем на себя грех мира, ясно показывали что иного удовлетворения, как только наказание греха смертью, не может быть. Все, что мы читаем в Писании о возмездии, заключается в словах. «Без пролития крови не бывает прощения» Послание к евреям, 9 глава, 22 стих. Ничем другим так ярко не доказывается то, что грех есть вражда, и возмущение против Бога, как наказанием грешника смертью духовной, телесной и вечной. То, что грех является враждой и мятежом против святого и праведного Бога, нам более всего показывает великая жертва Иисуса Христа, принесенная за грешников. Бога не могли удовлетворить ни кровь волов и козлов, Ни пепел телицы, как говорится в послании к евреям 9 глава, 13 стих, ни смерть лучших людей, как сказано в 48 псалме 8-9 стих, и даже не смерть ангелов и архангелов. Они не в состоянии снять оскорбление и вражду против Господа славы и Творца всего существующего. Для этого требовалась жертва несравненно большее. Внести выкуп, который удовлетворил бы оскорбленного Бога, принести эту несравненно большую жертву, отдать свою жизнь, мог только тот, который был равен Богу, который святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Послание к евреям. Седьмая глава, 26 стих. Тот, который был сиянием его славы и образом его божества, только он мог собой совершить очищение нашего греха. Да заметит себе каждый, не иначе, как собой. Послание к евреям, первая глава, третий стих. Заметьте и то, как он совершил за претерпение смерти, говорит Писание, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Послание к евреям, 2 глава, 9 стих. Приди и посмотри, какую смерть должен был испытать святой и благословенный. Это была смерть, представлявшая проклятие Господа, потому что проклят всяк висящий на древе говорится в послании к Галатам третья глава тринадцатый стих это была смерть за грешников говорится во втором послании к Коринфянам пятая глава двадцать первый стих это была смерть праведника за неправедных говорится в первом послании Петра третья глава восемнадцатый стих это была смерть за грехи и беззакония. Утверждает Исаия, 53 глава, 5 стих. «Это была смерть, причтенного к злодеям, несмотря на то, что в нем не было греха, но Господь возложил на него грехи всех нас». Книга пророка Исаии, 53 глава, 6 и 12 стих. «Можешь ли ты теперь понять, Чем является грех по своей природе, если для его уничтожения была необходима такая жертва? О, Искупленный, может ли прекратиться твоя хвала после того, как ты простой живой верой незаслуженно принял отданного нам Сына Божьего, освободившего нас от всех последствий вражды с Богом, который есть Огонь поедающий. Как нам открывается в книге Второзакония, 4 глава, 24 стих. Может ли в тебе уменьшиться ненависть к греху, к твоим плотским помышлениям, которые тоже являются враждой против Бога, после того, как ты познал, что они привели Сына Божьего на это позорное место? Примирившись с Богом, и не являясь больше Его врагом, можешь ли ты давать в сердце место вражде против Него? Смерть Христа, полностью искупившая твой мятеж и удалившая его, как будто его никогда не было, да будет силой, заглушающей и умерщвляющей в зачатке каждый твой новый мятеж и каждое новое воскресение прежнего греховного человека которым не живет ничего доброго, чтобы ты видел во Христе не только Искупителя людей прошедших времен, но и того, который и сейчас живет в тебе и постоянно избавляет тебя от присутствующей власти греха. Итак, освобождение от греха, как от оскорбления и возмущения против Бога, только в распятом Христе и является нашим спасением в настоящее время. Распятый Христос является самым главным в деле искупления, которое невозможно получить иначе. Только примирение с Богом восстанавливает наше общение с Ним. Примирение с Богом устраняет все препятствия к достижению Его славных милостей и является единственными воротами, через которые человек, будучи врагом и мятежником, опять может свободно войти в общество Господне. Поэтому так необходимо, чтобы вестники Евангелия, распространяющие яркий свет о роковом положении грешника перед Богом, восхваляли прежде всего это чудное примирение, которым грешник, Жаждущий искупления души может воспользоваться свободно и даром.